Эпилог. 1926 год. Июль. 10, Париж. Гучков сидел в небольшом парижском кафе и читал газету. Так-то он жил в Праге, но по делам эмигрантской общины регулярно наведывался в разные города Европы. «Каково!» — воскликнул он и в сердцах кинул газету на стол, чуть не опрокинув чашку с кофе. «Александр Иванович!» — с какой-то едкой ноткой сарказма произнес собеседник. «Неужто случилось какое-то чудо? Вы слышали последние новости? Оттуда!» — мотнул он головой в восточном направлении. «Гришку второго убили. Пишут, что отравили», — пожал плечами собеседник. «Революция сама себя пожирает». «Не то!» — отмахнулся Гучков. «А что же?» «Там еще какая-то возня идет. Этот селюк, как его, Фрунзе, пытается добиться выдачи старых кораблей, словно собачка на задних лапках танцует, лишь бы их заполучить. Говорят, Сенат это даже забавляет. Опять не то. А о чем же я должен был услышать? Революция трансформируется. Сильно, быстро. О чем это говорит?» что разбойники пытаются спасти положение. Нет, друг мой, нет. Это говорит о том, что в воздухе запахло термидором. О, да! Неужели это случится? Я бы на вашем месте не обнадеживался раньше времени. Вздор! Только надежды и живу! Сам, по сути, Коминтерн отказался от мировой революции. Что? То! Я же говорю... «И кто теперь на Комментарне?» «Да какая разница?» «Он теперь декоративная организация». «И все же...» «Литвинов. Его убрали с должности заместителя Чечерина. Удовлетворили старую просьбу. Он покорно оттуда ушел. Видно, нашли чем зацепить. Не хочет отсвечивать». «Невероятно. Просто невероятно». Произнес собеседник и нервно сломал спичку, пытаясь прикурить. Потом вторую и лишь с третьей попытки справился. Дальше больше. Дзержинский начал чистки в рядах ОГПУ и НКВД. Страшные чистки. Обвинив в красном терроре Свердлова и его подельников-наследников. Дескать, они работали на иностранную разведку и пытались всячески сорвать, сломать революцию. С первых ее дней. Каково? Во, выворачивают!» «Неужели англичанка гадит? Старый конь борозды не испортит». «И что, Лондон?» «Понятия не имею. Да и никто прямо не обвинен. Просто сказано, что какая-то иностранная разведка. Ведутся расследования». «Ох...» «Вот и я о том же». И покушение на Ленина на них возложили, дабы получить повод для красного террора, чтобы очернить советскую Россию в глазах простых обывателей. И убийство царской семьи им навесили, дескать, пытались дискредитировать революцию в глазах мирового сообщества. Дескать, он, Николаша, от всего отрекся и жил тихой, честной жизнью, не представляя никакой угрозы для революции. «Юровский арестован. К месту погребения выехала комиссия для эксгумации тел и перезахоронения. Ты представляешь, что творится?» «Да, дела», — покачал головой шокированный собеседник. Дзержинский покинул пост в СНХ, сосредоточившись на ОГПУ и НКВД. Его место там занял Бухарин. Главный апологет НЭПа в Союзе. Да и этот, как ты сказал, Селюк Фрунзе, настаивает на принятии СССР наследие империи. Это не шутка? Сам почитай. Вот утренняя газета. «Советский Союз собирает международную конференцию для урегулирования всех вопросов, связанных с наследием и обязанностями Российской империи». А ты говоришь, селюк. Текст читал Антон Макаров. Композитор Сергей Русанов.